Но посмотрите, окончание «о» в этом слове совпадает с бесчисленным множеством таких же окончаний в других именах деревень и пустошей округи. Стихирево, Стехнова, Щукина, Копачева, Коськова. Окончание прямо, как бы говорит перед вами, имя, место, селение. Перед окончанием суффикс «ин». Он выражает принадлежность предмета, названного основой слова, не просто кому-либо, но владетелю, обозначенному существительным, оканчивающимся на а или я. Дом, принадлежащий Ивану, назовем Иванов дом. Дом, принадлежащий Ване, Ванин дом. По видимому, пустошь Монина, владение, принадлежащее Моне. Да, но что такое? Моня. Я беру словарь русских личных имен Петровского и в разделе уменьшительных форм нахожу Моня. Мужское от Артамон, Пантелеймон, Парамон, Соломон, Филимон и так далее. Всего указано 17 мужских и четыре женских имени. Теперь ясно. В топониме Монина или Монина Нет решительно ничего непонятного. Он и впрямь мог означать место, где первым поселенцем был некий Моня, а уж был наш Моня Артамоном или Филимоном. При помощи лингвистического анализа не установишь. Это надо выяснять, копаясь в запродажных и купчих, переписных данных по Михайловской волости Великолудского уезда Псковской губернии прошлого века, опрашивая стариков, Но не в том дело. И имя явно непонятное оказалось безусловно понятным. Дело было не в имени, а в моем личном невежестве. Тот, кто хочет изучать имена русских деревень, должен среди очень многого прочего на зубок знать русские святцы со всеми уменьшительными формами к их именам. Возьмем несколько больший масштаб. В каких-нибудь полутора десятках километров от границы Ленинграда на западе есть дачный поселок Лахта. Совершенно непонятное имя. Но непонятно оно только в русском сознании, и лишь до тех пор, пока мы не бросим взгляд на карту соседней Финляндии и не обнаружим на ней множество населенных пунктов, озерных заливов и всяких иных урочищ, которые либо прямо называются Лахти. Либо же слоги лахти входят в них как один из двух или нескольких элементов. Все эти имена финские, слово лахти по-фински значит бухта, залив. Этим словом в Финляндии называются либо сами извилины берегов, либо поселки, стоящие у таких извилин. А наша лахта расположена у прибрежья Маркизовой лужи на территории Карельского перешейка у самого начала. В таких местах, где до того, как русские накрепко обосновались тут, ногою твердой став при море, жили финны, и все пестрело финскими топонимами. Наши предки нашли на берегу финского залива рыбачий поселок Лахти. Они оставили ему его финское имя, но по-русски слово с окончанием «и» выглядит чудно, как существительное «лахть», «лахтя» во множественном числе. Такого слова «лахть» у нас нет. И новые поселенцы заменили чужое «и» на свое привычное «а», деревня Лахта. И если можно сказать «на Лахте», надо думать, в именительном падеже должно быть «лахта». Непонятное опять превратилось в совершенно понятное. Но стало ясно, в приграничных районах, в местах, где народы волнами накатывались друг на друга, Для того, чтобы анализировать смыслы происхождения географических имен, недостаточно во всем совершенстве владеть своим языком. Надо знать, какой народ мог до русских оставить следы в местной топонимике и уметь разбираться и в его языке. Когда один народ и один язык где-либо сменяет собой другой народ и язык, происходит порой удивительное наслоение разных влияний в топонимике. Сорок лет японцы владели русским сахалином. В 1945 году мы возвратились на него. Изучая новые японские карты острова, советские люди заметили на них поселок Морудзи и другой с удивительным именем Марауэфуэсики. Ума нельзя было предложить, что они значат. Ни в каких японских словарях таких слов не находилось. Взяли старые русские карты острова конца прошлого века, и на месте загадочных Морудзи и Марауэфуэсики обнаружили самые простые русские — поселок Морж и село Муравьевское. Удивляться тут нечему. Когда в свое время прославленный русский путешественник Пржевальский обратился к пекинскому правительству с просьбой о разрешении ему посетить Тибет, в ответных китайских бумагах он неизменно именовался милостивым господином валисики иначе китайцы не могли ни произнести, ни написать его фамилию. Очевидно, мало для расшифровки топонимов в местах народных передвижений, там, где изменялись границы государства и языков, знать хорошо один смежный язык, необходимо знать отличный и другой, соседний. Надо обладать еще с меткой и догадкой, чтобы сообразить, какие именно причудливые гибриды могут образоваться с течением времени на их стыках.